Во второй половине октября двор провел неделю в Гатчине, и петербургскую публику очень занимали слухи о готовящемся там на это время спектакле. Предполагалось играть две пьесы – «Забавный фарс Каратыгина», «Ложе первого яруса» на последний дебют Тальони и французскую старинную комедию, в которой император Николай в 1820 году В бытность еще великим князем, но уже супругом, исполнял на домашнем спектакле у императрицы Марии Федоровны роль трактирщика. В обеих пьесах, так гласила городская молва, должен был играть сам государь. Во французской прежнюю роль, а в русской роль немца, сбиваемого с ног у кассы русским купцом и потом просящего у него же в этом прощения. На репетициях действительно государь занимал эту роль. Русского купца представлял флигель-адъютант Катенин. Но в настоящий спектакль было иначе. Сначала в субботу, 18 октября, играли одну вышеупомянутую французскую пьесу в самом тесном кружке, составленном сверхцарской фамилией только из княгини Борятинской, матери, графини Бобринской графов Орлова и Бенкендорфа и генерала дютанта, князя Лабанова Ростовского. Тут в воспоминании юношеских забот государь действительно занимал прежнюю роль трактирщика. Затем русскую пьесу играли в воскресенье девятнадцатого при публике несколько более многочисленной. Но в этом представлении государь уже не участвовал. И роль, которую он исполнял на репетициях, была передана адъютанту наследника мердеру прочие важнейшие роли выполняли мужские придворные кавалеры никита всеволожский и два брата графы вилььегорские и преображенский офицер ванлярлярский а женские фрейлины графиня тезенгаузен бартенева и нелидова Большие дворцовые балы, бывавшие при императоре Николае обыкновенно в Николин день, 6 декабря, а иногда и в другие высокоторжественные дни, из года в год имели одинаковый, строго классический, но именно потому и чрезвычайно грандиозный характер. Танцы, ограничивавшиеся в прежнее время только одними полонезами, которым впоследствии присоединились вальс, кадрили и прочее, Происходили в той зале, которая до пожара называлась Белой, и потом переименована в Золотую галерею. В карты играли в Георгиевской зале, а ужинали в Большом аванзале, теперь Николаевская зала. Приглашения на эти балы были по классам, и все военные и статские являлись на них в парадных мундирах и в башмаках. В 1841 году бал, данный для празднования государева тезоименидства, на другой день его 7 декабря отличался от предшедших ему в двух отношениях. Во-первых, играли в карты в портретной галерее, а не в Георгиевской зале, где незадолго перед тем обрушился свод и дверь в которую была заставлена роскошным буфетом из старинного золота и серебра. Во-вторых, нетанцующим военным впервые позволено было явиться в сапогах, с некоторыми, однако же, очень небольшими изъятиями, лично указанными самим государем более для шутки. Так, например, дивизионному генералу-старику Дахтурову, которого государь называл не иначе, как «моё пузо», именно велено было приехать на бал по прежней форме в башмаках. «Я думал, — сказал ему государь, — что ты станешь танцевать, и, соответственно, тому определил и твой наряд. Глава шестая. 1842 год. Подметные записки поручика Филиппова, Богоявленская церемония, депутация от купцов по случаю утверждения проекта Московской железной дороги, Стат секретарь Виламов, статья парижского журнала Минерва об императоре Николае, церемониальная пикировка с французским двором, Афросимов и Саша, граф Толь, кончина герцога Орлеанского. Назначенный на 1 января 1842 года «Большой выход» был отменен повестками разосланными только накануне уже поздно вечером. И государь в этот день не был против обыкновения ни на бале обер-церемонимейстера графа Воронцова, ни на публичном маскараде в театре.